По пути от базы до миски заключенного продукты тают, что получше начальство заберет еще до лагеря. На кухне разворуют повара, до да придурки, те, что на пути к исправлению, и не только для себя, но и для своих дружков, тоже раздатчик своим отложит побольше, а простому зэку, который честно поверил, что честный труд, дорога к дому, остается какая-то бурда. Почти все время заключенного уходит на добычу пищи. Это ось лагерной жизни, фактор, определяющий отношения между людьми. Ты мне, я тебе. Через надзирателей, вольнонаемных, шоферов, приезжающих за мебелью машин, можно было купить все – водку, чай, наркотики. И если учесть, что через такую мясорубку проходят миллионы людей – то невольно возникает вопрос, чего же хочет власть от своего народа? Какими она стремится сделать своих граждан? Судя по установленным критериям исправления, образцом советского человека является тот, кто готов гнуться, куда нагнут, доносить, исполнять полицейские функции, говорить, что велят, и при этом сиять от радости. Разве в лагерях приучают к честной жизни? Напротив! Честный человек умрет там с голоду, приучает воровать, только не попадаться. а Вот типичный эпизод. Дерывный офицер уговаривается с зэком, чтобы тот украл для него электродрель из цехового инструмента, обещая принести 10 пачек чая. По лагерным ценам это 10 рублей. Заключенный выполняет свою часть уговора, крадет дрель и незаметно для мастера выносит к вахте. Тот проносит ее через КПП домой, А чай не приносит. Скандал. Зэк требует чай и, в конце концов, раскрывает все дело начальству. И что же? Офицеру поставлено на вид за недозволенный способ приобретения инструмента. Заключенному 15 суток карцера за воровство. Идет сознательное и планомерное развращение народа. И так 60 лет. Наиболее честный элемент в народе истребляется физически – а развращенность поощряется. В сущности то же самое происходит и на воле. Заработки нищенские, и все крадут с производства что могут. Что же власти этого не знают? Знают. И это им даже выгодно. Тот, кто крадет, не чувствует себя вправе требовать. А если и осмелится, так очень легко посадить его за воровство. Все виноваты. Я много раз пытался объяснить эту нехитрую истину своим салагерникам, но никогда не имел успеха. Все они настроены крайне враждебно к существующей власти, и слово «коммунист» — худшее ругательство. За такое оскорбление кидается в драку. Ко мне, как к открытому противнику власти, относились с огромным уважением, но понять не могли, как это они, обкрадывая государство, нанося ему ущерб, тем не менее являются его основной опорой. Были такие, что всерьез считали себя борцами против режима. Один тогда даже обижался, что я не признаю его за своего. Он обокрал избирательный участок накануне выборов и очень этим гордился. В том-то и вся штука, что пока люди не научатся требовать то, что им принадлежит по праву, никакая революция их не освободит. А когда научатся, революции уже не потребуется Нет, не верю я в революции, не верю в насильственное спасение. Легко представить себе, что произошло бы в этой стране в случае революции. Всеобщее воровство, разруха, резня, и в каждом районе своя банда, свой пахан. А пассивное, терроризируемое большинство охотно подчинилось бы любой твердой власти, то есть новой диктатуре. Произвол в лагере творился чудовищный, работы заставляли практически без выходных. Дай бог, один день в ней создавался на отдых. Почти каждую субботу перед строем зачитывался приказ об объявлении в воскресенье рабочим днем в связи с невыполнением плана. Техника безопасности существовала только на бумаге, и кроме сознательных мастырщиков, еще многие оставались без рук из-за этого. На моем станке за несколько месяцев покалечилось три человека, и никто не хотел идти на нем работать. Меня туда послали в наказание, чтобы приморить. Пользуясь своей репутацией грамотного, я довольно скоро стал учить всех писать жалобы. Сначала это воспринимали недоверчиво, ворон ворону глаз не выглядит, но совершенно неожиданно я выиграл очень важное для всех дело, а именно право получения свиданий.